Глава 34 Первым порывом было догнать завхоза и попросить переселить меня в другую комнату. Я даже дернулся догонять, но передумал. Заселить меня именно в эту комнату могли по двум причинам. Первое – случайное совпадение. Но в совпадение я не верю. Слишком уж оно на руку моим врагам. А вот второй вариант, более реалистичный – это коррупция. То есть завхоз заранее знал, куда меня нужно поселить – и тут вопрос, это он был куплен с потрохами или он просто выполняет распоряжение вышестоящего начальства? В случае коррупции не так важно, на каком этапе произошло вмешательство Волковых. Важно то, что переселение в другую комнату меня не спасет. А значит, нужно постараться развернуть ситуацию в мою пользу. Вряд ли они будут убивать меня прямо в комнате. Это сильно может подорвать репутацию рода Волковых. А вот проконтролировать меня и дождаться удобного момента – это вполне возможно. В конце концов, пока я в Академии, я ограничен в возможностях. Вот только контроль работает в обе стороны. Это как со смолением. Если ты присмолился к противнику, то и он присмолится к тебе. И весь вопрос только в том, в чьих руках инициатива, кто лучше осознает ситуацию и кто диктует свои условия. Я с благодарностью вспомнил Деда Родима и его уроки. Все-таки он многому меня научил. А раз так, значит, открываю сознание – Пускаю туда соседа, смолюсь к нему, делаю вид, что я ведомый, а на самом деле буду собирать информацию и искать возможность соскочить с крючка. Ну и насолить волковым хорошенько. Чтоб впредь не смели играть со мной в такие игры, а в идеале вообще отомстить. А еще интересно, мой сосед в курсе? Или его используют в темную. Однако додумать я не успел. Раскрылась дверь, и в комнату вошел чернявый, чубатый парнишка с открытым лицом. «Оу, у меня теперь есть сосед!» сказал он и прошел к своей кровати. «Откуда ты?» «Из-под Барнаула», — ответил я, внимательно наблюдая за реакцией парня. Вроде никак не отреагировал. Хотя это совершенно ничего не значит. «Я Сеня, Арсений», — представился он. «Володя», — ответил я так же, как и он, не называя фамилии. «Как вступительный экзамен сдал?» — спросил он. «Никак», — ответил я. «Как это?» — растерялся Сеня. «Мне повезло», — ответил я, понимая, что теперь это официальная версия. Меня без экзаменов приняли. Эх, действительно повезло, тяжело вздохнул Сеня. А меня мурыжили целый день. Он готов был рассказать, как именно его мурыжили, но я не хотел этого слушать. В конце концов, заговоры заговорами, а мне нужно еще и Академию магии закончить. Где найти старосту? Перебил я Сеню. Передевайся и пойдем, провожу, предложил Сеня. Надев форму, я убрал свою одежду в ячейку ремня артефакта. Прикольная штучка, прокомментировал Сеня. «Мне тоже нравится», — ответил я. «Пойдем?» Вздохнув, Сеня направился на выход. «Как дверь закрывается?» — спросил я. «Хоть, конечно, все мои вещи были со мной, но я хорошо помнил, как завхоз пользовался ключом, чтобы попасть в комнату, так что не хотелось бы мне остаться на ночь на улице. Хотя в данной ситуации неизвестно, что лучше, померзнуть на морозе или спать в одной комнате со злейшим врагом». «Да тут магический замок, сработает только на тебя или на меня», — объяснил Сеня. Что ж, если только на него или на меня, то посторонние без его или моего согласия попасть в комнату не смогут, что само по себе неплохо. Мы с Сеней спустились на первый этаж, и мой сосед направился в конец коридора. Я, естественно, следом. Подойдя к одной из дверей, Сеня постучал. «Минуточку!» — раздался женский голос. И действительно, не прошло и минуты, как дверь открылась, и вышла симпатичная девушка в школьной форме и с длинными черными волосами, распущенными по плечам. «Староста, я новенького привел», — разулыбался Сеня. Девушка осмелила строгим взглядом его, а потом меня. «Когда вступительный экзамен сдал?» — строго спросила она. «Это уже становится мейнстримом», — усмехнулся я. «Что?» — растерялась девушка. «Да нет, ничего», — замахал я руками. «Просто я уже в третий раз буду объяснять, что мне повезло, и я не сдавал экзаменов». «Я даже не представлял, что такое возможно!» С восторгом прокомментировал Сеня, как будто это его приняли без экзаменов то, Какими глазами он смотрел на старосту, натолкнуло меня на мысль, что Сеня влюблен в нее. Вот только девушка совсем не отвечала ему взаимностью абсолютно холодная и неприступная особа. Но меня, сердечные дела отпуска волковых, не интересовали совсем. Точнее, интересовали, но во вполне определенном ключе: могу ли я использовать это для того, чтобы обезопасить себя или нет? Поэтому я просто брал все на заметку: внешне оставай спокойным и невозмутимым. Тебе уже показывали Академию? строго спросила староста. В самых общих чертах не стал юлитья. «Понятно», — усмехнулась девушка и добавила. «В комнату заселился, все нормально?» «Да, он заселился», — ответил вместо меня Сеня. И снова староста проигнорировала его. Но он, казалось бы, не замечал источаемого ею холода. Для него просто находиться рядом с ней — и то было счастье. «Я проведу для тебя экскурсию и дам тебе расписание на ближайшую неделю», — сказала мне староста. «Хорошо», — ответил я и спросил. «Как тебя зовут?» «А то староста звучит как-то не очень». Девушка подумала немного, а потом сказала. «Вообще, староста нормально. Но если хочешь, можешь звать меня Анастасия». «Хорошо, Анастасия». Я тут же воспользовался разрешением. «Расскажи мне об Академии». Не то, чтобы я хотел слышать об Академии, но мне было приятно наблюдать, как Сеня страдает от того, что Анастасия уделяет внимание мне, а не ему». Когда я узнал, что Данила влюблён в Марту, я постарался не вставать у него на пути. А тут мне прям доставляло удовольствие дразнить Сеню Волкова. Прям азарт какой-то возник. — Подожди, я надену шубку, — сказала Анастасия и ушла в свою комнату. Едва за старостой закрылась дверь, как Сеня зашептал. — Ты счастливчик, она назвала тебе свое имя. Вдруг она и встречаться с тобой захочет. В его голосе была дикая смесь зависти и восторга. И если до этого я в сторону того, чтобы с кем-то тут встречаться даже не думал, то теперь меня так и подмывало назначить свидание. Вышла Анастасия, одетая в шубку, шапку и расшитые валеночки, и мы пошли на улицу. Сеня, естественно, поплелся с нами. — С чего начнем? — спросила староста. — Если честно, я уже голодный, — признался я. — Давай начнем со столовой. Тут же есть столовая. — Конечно, — ответила Анастасия. — Есть бесплатная столовая для студентов и платные кафе и ресторанчики. Девушка-испытующий смотрела на меня. Но я уже знал от Степана про то, что все кафе и ресторанчики — это зоны влияния тех или иных группировок. Делать опрометчивые шаги я не собирался, поэтому сказал «Начнем со столовой». «Если у тебя нет денег, то я могу заплатить», — стрял Сеня, видимо, пытаясь произвести впечатление на Анастасию. «Да почему это нет денег?» — пожал я плечами. «Есть! Просто я не собираюсь раскидываться деньгами направо и налево». «Если я захочу произвести на девушку впечатление, то найду способ поинтересней». «И какой же?» — спросила Анастасия. «Это будем знать только я и моя девушка», — ушел я от ответа. Анастасия заинтересованно посмотрела на меня, но ничего больше не сказала. Развернулась и пошла в столовую. По дороге она показывала на те или иные здания и, в общем-то, повторяла то, что я и так уже знал от Степана. «Естественно, я не показывал виду, что знаю». Наоборот, задавал множество вопросов, с единственной целью позлить тенью, поиграть у него на нервах. Однако и мне это тоже было полезно. Например, я узнал, что курсы тут все-таки есть с первого по пятый. Единственное обучение как в целом в академии, так и на конкретном курсе не является жестко фиксированным по времени. Как только сдашь промежуточный экзамен, так тебя переводят на следующий курс. Слушая объяснение Анастасии, я понял, что Степан как раз и застрял между курсами. Незданный экзамен по артефакторике не позволял ему двигаться дальше. По поводу того, что артефакторику преподает Мегера, Анастасия подтвердила однозначно. Оказывается, многие с трудом сдают ей эти экзамены. И далеко не с первого раза. Но это еще не скоро. Первокурсникам, коим мы являемся, пока встреча с Мегерой не грозит. Зато у нас масса других проблемных преподавателей. Это было забавно. «Мне, взрослому мужику, обсуждать с подростками проблемы учебы, но тут никуда не денешься, мне придется сдать эти чертовы экзамены. А значит, любая информация на эту тему будет для меня полезна». За разговорами мы сами не заметили, как пришли в столовую. Анастасия рассказала мне, что тут к чему, где мыть руки, где брать еду, где есть, куда потом уносить посуду и с какими проблемами можно столкнуться. Если кафе и рестораны были поделены на зоны влияния, Это еще не значит, что все эти группировки не сходятся и в столовой. Особенно, когда принимают новеньких. Потому что любая группировка нуждается в свежей крови. Вот они и приходят в столовую вербовать и запугивать. Помыв руки и взяв разносы, мы подошли к раздаче. Не скажу, что набор предлагаемых блюд был скудным, но тут вполне можно было наесться. Понятно, что это не разносолы Прасковьи, но вполне съедобно. Кстати, о Прасковье. Несколько эклеров все еще лежали в одной из ячеек моего ремня артефакта. И я, не задумываясь, достал три пирожных себе, Анастасии и Сене. А мне раздалось позади меня. Я обернулся и увидел Марту. Вот только выглядела она немного непривычно. В мужской рубахе, в брюках и в ботфортах. На бедрах у нее висела перевязь с мечом. «О, Марта, привет!» — обрадовался я ей. «Садись с нами». «Ты уверен?» «Ты ее знаешь?» — спросили одновременно Марта и Анастасия. «Уверен и знаю», — ответил я обеим девушкам. Что касается Сени, он смотрел на меня, как на своего кумира. «Блин, до такого и обидеть рука не поднимется. Блаженный какой-то. Но если Сеня смотрел на меня с обожанием, то Марта с Анастасией с нескрываемой ненавистью». С — -с -с, строго сказал я обеим, — «кушайте пирожные, пока они есть». Марта, смелив неприязненным взглядом Анастасию, пододвинула стул и села за наш столик. «Знакомьтесь», — сказал я. Анастасия — староста моего курса. Марта — сестра моего друга, и мой друг тоже. Сеня — сосед по комнате, — представился Сеня. Но ни Марта, ни Анастасия на него так и не взглянули. Они буквально прожигали друг дружку глазами. Положение было не из приятных. Однако я даже не представлял, что может быть еще хуже. Спинка распахнулись двери, и в столовую громко гагача вошла давишняя троица. Блондинчик с прилизанными волосами — Рыжий толстяк и нескладный доходяга в очках. Такое ощущение, что они стояли за углом и ждали, когда я пойду в столовую.